Глава 23 Настя посмотрела в темный зев кормовой шахты и пронизывающий дирижабль сквозь все палубы. На кистине их пять. Первая – грузовая, она же трюм, с опускающейся боковой аппарелью, через которую осуществляется погрузка и выброска десанта. Вторая – летная, с носовой и кормовой аппарелями, которые, опускаясь, увеличивают ее длину на 30 шагов. Расчитана на эскадрилью из шести палубных самолетов. Что-то типа гуся туда уже не поместится по габаритам. Такие могут принять лишь линкоры, хотя даже им не вместить альбатрос. Ну и в отсутствие авиагруппы также может использоваться как грузовая. На третьей находится ходовая рубка, артефакты, технические помещения, мастерские, баки с топливом и насосы подачи его к горелкам котлов. Словом, все необходимое для жизнедеятельности судна и управления им. Четвертая жилая. В кормовой части расположены каюты экипажа. Далее к носу камбус, за которым находится пассажирская палуба, совсем необходимым для комфортного путешествия 50 человек. Пятая артиллерийская, самая верхняя, на которой они сейчас и находились. Именно на ней обычно ставят все вооружение водоплавающих дирижаблей, и основное сугубо воздушных. У последних имеются огневые точки картечниц и револьверных пушек и в нижней полусфере, что позволяет куда эффективнее отбивать атаки снизу. Ракетные установки внизу не ставят ввиду специфики этого оружия. Отведя взгляд от Зевы шахты, Настя посмотрела в глаза Федору. Тот, ободряющий ей, подмигнул и сделал приглашающий жест в сторону люка. Она ответила нервной улыбкой, Отпустившее было ее напряжение после зачистки верхней палубы вновь начало наваливаться, сжимая внутренности в тиски. Впрочем, как и всегда, это ощущение отступит, стоит ей почувствовать первого противника. Возможно, от желания отвлечься, мысли свернули в сторону Горина. Странный молодой человек, знающий так много, что Берекова просто диву давалось. Неполные 19, отсутствие сколь-нибудь существенного образования, и вдруг такое... Вне всякого сомнения перед ней был гений, ничем иным она объяснить это не могла. Если только не брать в расчет восточную бредятину о переселении душ. Вот нахождением в теле молодого человека взрослого мужчины, умудренного опытом и имеющего обширные знания в различных областях, это вполне можно было бы объяснить. Порой на нее смотрел зрелый муж, но в следующее мгновение она видела перед собой мальчишку, полного юношеского максимализма. М да. Все же в гениальность Федора поверить куда проще. За это выступало и то, что он порой совершал такие ошибки, что она просто диву давалась. Ну, чисто неопытный юноша с взором горящим. Опять же, у него нет конкретной цели в жизни, есть только краткосрочные задачи. Правда, справедливости ради, к ним он шел невзирая ни на что, действуя быстро, решительно и жестко. Настя все чаще стала ловить себя на том, что он ей нравится. Еще совсем недавно она была готова бросить и его, и Гаврилу, заботясь только о собственных интересах. Но прошло совсем немного времени, и она уже даже не помышляет о том, чтобы оставить их. В принципе, у нее было этому железное объяснение – искусственный источник силы. Она ведь одаренная, и доступ к нему для нее был исключительно важен. За каких-то три месяца она успела добиться куда большего, чем за прошедшие годы с момента, когда ее нашел учитель. Вместилище увеличить пока не удалось, процесс все еще продолжается, и вряд ли у нее получится управиться раньше, чем за год. Но то, насколько обещает вырасти его объем, впечатляло. Она и представить себе не могла, что источник способен настолько усиливать «одаренного». Вот только при мысли о генераторе силы она испытывала восторг и ожидание скорой встречи. А стоило подумать о Федоре, как становилось как-то тепло и уютно. Причем уже не единожды Настя замечала, что может без сожаления пропустить сеанс медитации, если вставал выбор между ней и компанией Горина». Берекова мысленно встряхнулась и сделала шаг на трап, ведущий в полумрак шахты, освещённый газовыми фонарями в пожаробезопасных колбах. Как уже говорилось, кокон способен защитить лишь основные конструктивные элементы, к коим те же трапы, перегородки, двери и многое другое не относились. Полагаться на свет фонарей она не собиралась, и прежде чем спуститься на одну ступень, ощупала пространство чутьем. «Никого». Так дальше и спускалась, постоянно осматриваясь с помощью своей способности. Первый марш она миновала, так никого и не обнаружив. А вот когда спустилась до промежуточной площадки, тут же почувствовала, что за дверями тамбура четвертой палубы их поджидают пятеро. И судя по тому, что стоят вплотную к дверям, они делают ставку на рукопашную. Вполне оправдано, после увиденного ими на верхней палубе. «Пятеро за дверью!» Обернувшись тихо, произнесла она. Федор двигался сразу за ней. Он должен был остаться контролировать выход с палубы в шахту, а получив сигнал о зачистке двигаться вниз в ожидании, когда закончат со следующей. Горин хмыкнул и одобрительно кивнул, явно адресуя это полякам, принявшим единственно верное решение. Вот только имелась парочка, но куда же без них? Первое это одаренное на острие удара. И второе, изворотливый ум пришельца из другого мира, способного удивить и зачастую насмерть. Он обтек Настю, уже держа в руке гранату с выдернутой чекой. Приблизившись к двери, провернул ручку и легонько ее толкнул. Запирать вход матросы не стали. С одной стороны, они сами хотели сойтись в рукопашную, с другой, фанера, не та преграда, на прочность которой следует рассчитывать. Горин ударил шляпкой запала по бедру и раздался хлопок капсуля. Без лишней спешки он выждал немного, а затем приоткрыл дверь и, забросив гостиниц в коридор, вновь ее прикрыл. Замедлитель рассчитан на 3-4 секунды, так что рвануло практически сразу. Да так мощно, что дверь даже вздрогнула. Не имея она уплотнителей, так наверняка еще и дым выметнула бы. Зато звуконепроницаемой она не была точно. И из-за нее послышались ошалелые и злые крики, обильно замешанные на мате. Настя решительно подступилась к двери и, толкнув ее, вошла в коридор. Все пятеро матросов трясли головами, зажимая уши, или яростно терли глаза, потеряв как слух, так и зрение. Секунда, и они повалились без чувств, а в помещении повисла тишина, нарушаемая только отдаленным гулом работающих машин и винтов. Коридор с пассажирскими каютами имел П-образную форму, двумя рукавами, выходящие в просторный центральный салон. Они оказались в углу, образованном правым продольным и поперечным проходами, в которые выходили двери кают. Бирюкова прошла дальше по поперечному коридору, проверяя чутьем, нет ли рядом еще кого. Двое бойцов сопровождали ее, готовые в любой момент защитить отдаленную. Дошли до поворота, так никого и не обнаружив, Оставив эту пару здесь контролировать левый коридор, она вернулась к правому, где ее дожидались четверо, уже успевшие спеленать пленников, чтобы исключить какие-либо случайности. Точно так же проверяя чутьем остальные каюты, в сопровождении бойцов она дошла до просторного салона. Никого. В общем-то, ничего удивительного. Экипаж сейчас рассредоточен по дирижаблю согласно боевому расчету, в нахождении кого-либо на пассажирской палубе, Попросту не было смысла. Вот Камбус – это совсем другое дело. Но от салона, одновременно выполняющего роль столовой, его отделяет еще и бар, где пассажиры могли выпить чашечку кофе или что покрепче. Едва оказались в салоне, как из противоположной двери появилась группа из четырех вооруженных матросов. Похоже, обеспокоенных тем, что после громкого хлопка больше не последовало ни единого лишнего звука. А может и потому, что не получилось связаться по разговорнику. Признаться, она не помнила, имелись ли у пленных эти амулеты. Для атаки плетением слишком далеко. Настя замерла было в нерешительности. Но грохот не растерялся и от бедра полоснул по полякам длинной пулеметной очередью. Будь у него патроны с бурым порохом, и весь салон заволокло бы дымом. А так лишь легкая дымка. Правда, дышать сразу стало тяжко, а глаза начали есть газы. Зато срезал всех разом Двое рухнули замертво Оставшиеся повалились на пол Заливая его кровью и оглашая салон стенаниями. Грохот, держи правый коридор Указывая на тот, откуда появились матросы Приказал Рок Фея левый Настя без лишних слов прошла к двери За которой находился коридор с библиотекой и читальным залом А также курительная комната Сам унтер и боец с позывным топор Начали спешно вязать убитого и двоих раненых Четвертому не повезло. Тяжелая пуля разнесла ему череп, выметнув мозги на стену. Дистанция всего лишь в два десятка шагов, что тут еще сказать? Управились спора, спасибо заготовкам пут, которым их научил Лютый. Не прошло и минуты, как пленники уже лежали упакованные на полу, тихо ругаясь, и псякрев в ряду бранных выражений было самым безобидным. «Топор! Смени фею в левом коридоре! Фея! Чистим каюты!» – продолжил раздавать команды Рог. Настя вновь не стала задавать ненужные вопросы. «Вообще-то она вроде как одаренная и по определению стоит выше унтера, но это где угодно, только не в отряде Лютого. Здесь командует он, и коль скоро назначил Рога старшим, тот и будет отдавать приказы. Впрочем, пока не начнет выдавать чушь». Идиотские распоряжения она выполнять не собиралась Коридор с каютами ожидаемо оказался чист Как, впрочем, и левый рукав с библиотекой и курительной комнатой Зато когда они сосредоточились у правого, вновь появились поляки Они попытались было вступить в огневой контакт Но на этот раз Бирюкова не стала проявлять растерянность и бросилась вперед Пока сближалась с противником, успела почувствовать более десятка легких тычков по всему телу, что, конечно же, ее не остановило. Пробегая по коридору, она не забывала осматривать примыкающие помещения чутьем, намереваясь остановиться, едва заподозрив неладное. Однако все было чисто, и она вскоре оказалась в десятке шагов от стрелков. А там атаковала плетением, и все трое повалились без звука. «Фея, это что было?» Приблизившись к ней, строгим голосом поинтересовался Рок. «Я их обезвредила», – пожала она плечами, подражая Горину. «А если бы кто-то навалился на тебя?» «Я контролировала обстановку». «Сейчас ты должна выполнять мои приказы. Не было никакой необходимости в этой безрассудной атаке». «У меня в запасе...» тысячи «Тысячекаратный панцирь не спасет от прямого контакта». Случайно пропущенные крепкие удары, ты позабудешь обо всех своих плетениях, превратившись в легкую дичь. Я доложу о случившемся лютому, а сейчас действуем строго по плану, пока я не решу, что пришло время его изменить. Группа зачистки ушла, и я остался в одиночестве. Остальные две шахты держат пулеметчики Когати Болт. У нас троих 250-каратные панцири, И поди таких сковерни. По большому счету, парням и пулемета-то не нужны. Хватило бы и дробовиков с хаудами. Но перегружать этим оружием штурмовиков я посчитал излишним. Хватит и одного пулемета. Что до меня, то я имел еще один серьезный аргумент в виде пробоев, которыми заряжена хауда. Так что для того, чтобы удержать узкий трап, я экипирован в должной мере и бросаться на меня в атаку не советовал бы». Правда, несмотря на мою уверенность в безнадежности подобного шага, я от чего то не сомневался в том, что члены экипажа могут на него пойти. Ну хотя бы потому, что при всей моей нелюбви к Пшекам, должен признать, что во всех мирах, где я побывал, уж в чем-в чем, а в храбрости им не откажешь, как и в умении драться. Как по мне, то биты они бывали только из-за внутренних противоречий, причины которых в извечном гоноре». Некоторое время было тихо, а затем послышалась длинная пулеметная очередь. Я хотел запросить обстановку, но дернувшись было, так и замер, не донеся палец до горошины разговорника. Не стоит контролировать каждый шаг подчиненных. Тем паче, что других выстрелов не последовало, а чуть позже прошел доклад Рога о столкновении и выводе из строя четверых членов команды. Снизу донеслись звуки какой-то возни – Настя сейчас не помешала бы, но, к сожалению, ее рядом нет, а ее чутье в амулет не заключить. Причем это относится не только к способностям, но и к части плетений, как тот же рассеиватель. Камень-то ограничить и закачать в получившийся амулет силу получится, тут все неизменно, но для его активации нужно и самому быть одаренным. Я вскинул к плечу дробовик и взял на прицел промежуточную площадку, что там ниже не видно и остается полагаться только на слух. Возня сменилась настороженными шагами, двигаться старались максимально бесшумно, но для этого необходимо иметь соответствующую подготовку и навыки. И все куда сложнее, если движется несколько человек. Наконец в поле зрения появился поляк в форме офицера, вооружен револьвером и кортиком. Вроде и не отличается статью, и в движениях не ощущается бывалый боец, но я ощутил исходящую от него угрозу. Вот как-то сразу понял, что он не просто так, по собственной дурости, поперся на противника, защищенного серьезными амулетами. И в первую очередь настораживает набор оружия. Выстрел из самого мощного револьвера вдвое слабее винтовочного, ну и кортик. Однозначно в барабане пробои, а в рукояти клинка стилет. Но не идиот же в самом деле передо мной, тем более в звании поручика. Это ведь дружина, а не военный флот. Так что карьера тут делается тяжко. Все это пронеслось у меня в голове буквально в мгновение ока. В следующее я уже нажал на спусковой крючок. Грохнуло. Приклад мягко толкнул в плечо, спасибо компенсатору. Промазать я не мог по определению. Тут дистанция это в несколько шагов. Но поляк словно и не почувствовал ничего. Впрочем, так оно и есть, если не учитывать слабый тычок. Получается, на нем серьезный амулет. Офицер замер, и прежде чем я успел перезарядить свой дробовик, выстрелил с предварительного взвода. Я уже привычно ощутил тычок и пальнул в ответ. Спусковой крючок для скоростной стрельбы не выжимал, у меня ведь не картечь, и необходимо бить прицельно. Однозначно не промазал, но противник остался на ногах. Мало того, еще и начал палить самовзводом, причем умеючи, и его пули всякий раз находили свою цель. В смысле меня. Я выстрелил вновь, и опять тот остался на ногах. Последние два выстрела полях сделал уже сквозь плотную завесу порохового дыма. Не помогало даже наличие в шахте легкого сквозняка. Пользуя он необычной дымаря бурой, то дела обстояли бы чуть лучше. Впрочем, его это мало заботило, потому что стрелком он оказался отличным но коль скоро попал ровно шесть раз. Этому способствовала как дистанция практически в упор, так и привычка местных не выказывать лишней суетливости, выработавшейся благодаря амулетам. Я пальнул в четвертый раз и отступил на шаг, уходя с линии огня, ну или по меньшей мере из поля зрения, потому что сосновые плахи трапа подо мной прыснули щепой от пробивающих их винтовочных пуль, и я вновь ощутил несколько попаданий. «Грохот стоял такой, что я уже практически ничего не слышал. Эдако до контузии недалеко, куда уж разбирать на слух количество противников. Но если судить по появляющимся отверстиям, то стрелков вряд ли больше трех». Рванул из-под сумка светошумовую гранату, выдернул чеку с уже разжатыми усиками, приложился шляпкой детонатора по бедру и бросил ее в противоположную стену. Та отскочила и, скрывшись за поворотом, трапа рванула. «Глаза от вспышки не пострадали, хотя зайчиков я поймал, даже несмотря на непрямой контакт. Зато по ушам прилетело так, словно кто-то от всей широкой души приложился по ним ладонями. Ну и заодно по темечку, чтобы жизнь медом не казалась». «Слуха лишился сразу, только за унывный звон в ушах и дикая головная боль. Я даже пару раз зевнул, чтобы хоть как-то прийти в себя, да куда там». Помогло только, когда я по обыкновению купировал болезненные ощущения, слегка отстранившись от тела. Стало не только легче, но и мозги начали соображать. Поэтому я сделал шаг вперед, вновь выходя на линию огня. Только теперь в меня никто не стрелял. Правда, и я ничего не видел, лишь молочно-белая стена дыма. Тут и револьвер постарался, и граната добавила... Благодаря сквозняку завеса уже рассеивалась, но еще шел на мгновение, так как пострадавшие могли воспользоваться лекарем. У меня не было времени даже доснарядить магазин дробовика. Спустившись на несколько ступеней, обнаружил лежащего на трапе поручика, которого я достал таки четвертым выстрелом. Выходит, у него был амулет порядка 20 карат. Вполне нормальная практика для моего отряда, чего нельзя сказать в общем. «Весьма дорогое удовольствие, знаете ли». Слух так и не вернулся, зато в рассеивающейся завесе я заметил еще одного офицера и без раздумий нажал на спусковой крючок. Толчок отдачи, звука выстрела не услышал. Поляк, как тряс головой, разевая рот в широком зевке, так и трясет, словно и не прилетело в него почти 20 грамм стали со скоростью свыше 700 метров в секунду. Однако после второго выстрела он распластался на площадке, истекая кровью. Оставались еще трое матросов с карабинами Маузера. Не ошибся я в оценке количества нападавших. Была мысль выхватить Хауду, но, признаться, пожалел пробои. Это же как из пушки по воробьям. Поэтому извлек из патронташа разом три патрона и спешно, но без суеты начал загонять их в приемное окно магазина. Стрелять в беспомощных противников сродни избиению младенцев? Вообще-то слепой и глухой вовсе не равно беспомощности, и я за свои прожитые годы уже успел в этом убедиться. Поэтому предпочитаю не рисковать попусту. Да и про лекарей не следует забывать. Их нынешнее состояние, скорее всего, результат растерянности, которая быстро пройдет. Будь у меня прикрытие, и все обернулось бы иначе, а эти пятеро стали бы пленниками». Три выстрела, которые я лишь почувствовал, но не услышал, поставили в этом деле точку. В конце концов, они сюда пришли не цветочки собирать, а с боем захватить заставу Доброходскую, невзирая на наличие там женщин и детей. А по делам и награда...